Утром 6 июня в штаб Краснознаменного Балтийского флота поступила директива из Генерального штаба о развертывании сил флота и подготовке его к активным действиям. В директиве говорилось о необходимости недопущения минных постановок противникам, для чего предписывалось срочно создать отряд подводных ладок охотников, которые будут постоянно наблюдать за минными заградителями противника, начиная с 15 июня. А при попытках постановки мин – имелось распоряжение отопить вражеские заградители даже в нейтральной воде. Той же директивой предусматривалось усиление ПВО флота и его береговых объектов, а также создание рейдерской эскадры для уничтожения вражеского грузопотока по Балтике. Предписывалось подготовить десантный дивизион специального назначения, оснащенный соответствующими плавсредствами и артиллерийскими кораблями поддержки для захвата вражеских островов и портов, а также для высадки беспокоящих десантов в тылах противника. Даны были указания и по налаживанию взаимодействия флота с сухопутными войсками в прибрежной полосе и организации службы морских диверсантов-корректировщиков, способных эффективно направлять огонь артиллерии флота по сухопутным целям. Стратегической задачей флота в предстоящей войне генеральным штабом определялось недопущение морских перевозок противника по Балтийскому морю, разгром вражеских военно-морских сил, и завоевание господства на Балтике. Под документом стояли подписи Жукова, Тимошенко и Сталина. «А что же наш нарком Кузнецов не подписал? Наверное, он сразу понял, что такой план невыполним», недоумевал вице-адмирал Владимир Филиппович Трибуц. Командующий Болтфлотом Трибуц, будучи, как и нарком военмор Кузнецов, партийным выдвиженцем, стремительно взлетевшим по карьерной лестнице, в то время как другие, гораздо более опытные флотские командиры подвергались репрессиям, Всегда боялся резких и непродуманных решений. Еще и потому боялся, что его отец служил когда-то при царе околоточным надзирателем в Петербурге. А вдруг это ему припомнят? Да и как решать флоту такие грандиозные задачи, когда в Зимнюю войну линкоры даже не смогли попасть по неподвижным финским береговым батареям, хотя обстреливали их довольно интенсивно, а подводные лодки и эсминцы не сумели прервать финское судоходство в Ботническом заливе как они смогли обнаружить и потопить финские броненосцы береговой обороны Ильмаринин и Вайнаменин. Что и неудивительно, потому как радиолокаторов нет у флота, и все гидроакустическое оборудование устаревшее, а торпеды на подлодках и эсминцах с плохими характеристиками, да и средств ПВО сильно не хватает. И какие могут быть беспокоящие десанты, если у флота нет ни одного специального десантного судна и не налажено взаимодействие морской пехоты с кораблями? Хотя на первый взгляд, Балтийский флот на бумаге выглядел достаточно хорошо и грозно. В своем составе он имел два линкора и два крейсера, 19 эсминцев, целых 6,5 десятков подводных лодок и много береговых батарей. Имелись еще тральщики, сторожевики, торпедные катера, катера, морские охотники и семь сотен самолетов. Но были большие проблемы, в том числе со связью, например, кораблей с самолетами. Потому что на большинстве самолетов рации или отсутствовали, или же стояли неисправными. К тому же авиаразведка действовала крайне неудовлетворительно, раз даже финские броненосцы не смогли засечь в той зимней войне, после которой мало что поменялось в лучшую сторону. «А может быть, в немилость впал Кузнецов и снять его хотят?» предположил контр-адмирал Юрий Александрович Пантелеев и добавил. «Вот провалит наш флот эти боевые задачи, которые Жуков нам прислал. Тут-то и будет повод у них там в Москве отстранить Николая Герасимовича начальник штаба Балтийского флота, тоже не мог похвастаться рабоче-крестьянским происхождением. Да и потомственным мореходом он не являлся, а родился в семье актеров, и тоже, как и ком флота, не был уверен в стабильности своего положения. Хотя его отец и считался хорошим яхтсменом, и именно увлечение отца яхтенным спортом послужило тем толчком, который привел Юру Пантелеева во флот. Вот только во все времена, особенно при советской власти, Актеры считались людьми не слишком благонадежными. Поэтому в вопросах осторожности принятия решений штаба всегда поддерживал трибуца. И оба они очень приветствовали назначение молодого и не слишком опытного Кузнецова наркомом ВМФ, потому что видели в нем родственную душу, такого же не слишком решительного служаку, действующего всегда с оглядкой на то, как бы чего не вышло боком. На утреннем совещании военного совета флота командующий и начальник штаба остались только вдвоем в огромном кабинете, увешанном картами Балтики. Потому и беседовали они друг с другом довольно откровенно. А комиссара Евгения Лебедева они побаивались, и никогда при нем не решились бы обсуждать директиву высшего начальства. Но в этот момент Лебедев встречался с руководством Ленинградского обкома и лично со Ждановым. «Знаешь что, Юра, пока Лебедева нет, составим-ка мы с тобой докладную записку наркому нашему Кузнецову, что на флоте у нас не имеется силы и средств в достаточном объеме для решения задач, поставленных перед нами генеральным штабом. Ведь до этого совсем другие задачи ставились перед нашим флотом. И готовились мы к обороне на минных позициях, а никак не к активным действиям, — предложил Трибуц. И будем выглядеть трусами и предателями, — не понял Пантелеев. Вовсе нет. Мы обоснование напишем, что для выполнения новых задач, поставленных перед нами в сегодняшней директиве генштаба, «Нам понадобится то-то и то-то, а если не поставят нам со складов и предприятий запрашиваемое, то мы уже не будем в этом виноваты. Вот и спихнем в себя ответственность на руководство снабжения и промышленности», — пояснил командующий. «Неплохо придумано, Владимир Филиппович», — поддержал начальник штаба. «Тогда бери бумагу и пиши. Черновик составим, а потом машинистки отпечатают нам, как положено», — повелел Трибутс. «Может быть, стенографистку позвать», — предложил Пантелеев. «Никого не надо звать. Не нужны нам никакие свидетели. Мы сегодня тут вдвоем. Стенографистка Люся заболела. о Лебедев Фужданова. Вот и воспользуемся этим. Лучше ты записывай, а я диктовать буду». «А если что не так, то сами же исправим, прежде чем в канцелярию отнесем», – проговорил командующий. И начал перечислять все, в чем на самом деле нуждался веренный ему флот. «Начнем с линкоров. Они у нас оба старые, постройки начала века, но других нет». Потому, чтобы хоть как-то противостоять немецким тяжелым кораблям, необходимо оснастить наши линкоры радиолокаторами и новой системой управления. Потому что существующая ПОАЗО-планшет, установленная в 1932 не обеспечивает приемлемую точность, что наглядно продемонстрировано еще в зимней войне неудачными обстрелами финских береговых батарей. Что там еще? Ах да, противоторпедная защита никуда не годится, палубное бронирование слабое, корпус изношен. И ПВО необходимо кардинально усилить. Пусть дают нам на линкоры еще по 8, а лучше по 10 зенитных автоматов. Командующий сделал паузу и отпил пару глотков воды из граненого стакана. Затем продолжил. «Теперь крейсера. У нас тяжелый кресер имеется, правда и недостроенный. Тот самый Людцев, который у немцев в прошлом году купили. Так пусть его достроят в кратчайшие сроки. Так и напиши». Необходимо достроить и передать в состав флота в кратчайшие сроки для усиления тяжелый крейсер. По легким крейсерам Киров и Максим Горький тоже не все хорошо, хотя они и не старые. Во-первых, опять же, нужны радиолокаторы. Во-вторых, стреляют тоже неважно. В войне с финнами Киров обстреливал вражескую береговую батарею на острове Русара, Попал в пристань, в маяк, даже в казарму. Но только не в саму батарею. Может тоже СОО модернизировать? Или просто руки кривые у наводчиков? Ладно, напиши на крейсера дополнительную ПВО установить. Да и торпеды плохого качества. Помнишь, Юра, в 1938-м случай был, что во время торпедных стрельб с крейсера Киров одна из торпед сделала циркуляцию и угодила в борт самого крейсера. Хорошо еще, что тогда торпеда учебная была. А если боевые начнем пускать, то куда попадем? Во вражеский корабль или в свой собственный? Так что пусть срочно делают нормальные торпеды. С эсминцами у нас неоднозначно все. Старые новики которых семь, годятся только для охраны водного района. Медленные они уже, как эсминцы. Рейдеры из них точно не получатся. Может быть, на них зенитное вооружение усилить и сделать что-то вроде маневренных крейсеров ПВО, которые, кстати, смогут и десант поддержать огнем, если надо. Неплохая идея, Владимир Филиппович согласился с командующим Пантелеев. Начальник штаба уже устал записывать. А трибут все продолжал диктовать. «Есть у нас и два лидера эсминцев, Минск и Ленинград. Неплохие корабли, скорость у них отменная, и артиллерия ничего себе. Но опять же, радиолокации нет, да и ПВО слабовато. Надо усиливать. Да и мореходность не слишком хороша. В августе прошлого года Минск в шторм попал между Кронштадтом и талином и только недавно с капитального ремонта вышел». Ленинград тоже не слишком надежный, после финской кампании уже раз 10 ремонтировался. То клепка у него расползается, то котлы текут, то винты не крутятся. Но сойдут оба корабля, наверное, для рейдерства на торговых путях противника. И к этим двум лидерам добавим остальные наши эсминцы проектов 7 и 7У. Они тоже ничего, если опять же ПВО усилим и балласт для лучшей мореходности уложим. А то они из-за узкого носа слишком сильно в шторм в волны зарываются и скорость теряют. Но это мы переживем. Поэтому пиши, Юра. Утвердить рейдерскую эскадру легких сил в следующем составе. Крейсер Акиров и Максим Горький. Лидеры эсминцев Минск и Ленинград. Эскадренные именноносцы гордый, грозящие, гневный, сметливый, стерегущий, сторожевой, стойкий, сильный, сердитый, славный, суровый, смелый. Сюда же достроить и ввести в строй в кратчайшие сроки эскадренные миноносцы «Скорый» и «Статный». Вот такая у нас будет рейдерская эскадра. Плюсом к ней половину подлодок запиши. Теперь запиши отряд тяжелых кораблей, линкоры «Марат» и «Октябрьская революция», тяжелый недостроенный крейсер, который пусть срочно достраивают, и их охранение из всех наших навиков, переделанных в крейсера ПВО. Ну и вторая половина подлодок им в помощь. Так вот и пойдем на врага. Пусть только довооружат и да дооборудуют все корабли, согласно нашей заявке. Если нужно будет, то этими же силами и десант поддержим. Охрану водного района возложим на сторожевики, травщики, торпедные катера и морские охотники. Да, не забудь написать, что судостроительной промышленности необходимо в кратчайшие сроки построить для нашего флота специализированные десантные корабли. «А если немцы пригонят против нас свои тяжелые силы?» – спросил Пантелеев. «Значит, примем бой. Мы же с тобой не трусы», — утвердился в своем решении Трибутс. Он был почти полностью уверен, что, получив его запрос на довооружение флота, наверху отменят директиву об активных действиях на Балтике и вернутся к такой привычной и ставшей уже даже какой-то уютной и комфортной концепции пассивной обороны на минных позициях. Поэтому он мог позволить себе немного порассуждать об активных действиях. Ведь говорили, что и стены иногда имели уши. Так пусть слышат все, какой он храбрый моряк». И командующего прорвало. Но наши разведчики говорят, что ничего подобного пока опасаться не следует. Криксмарины понесли довольно большие потери от англичан. Линкор «Бисмарк», «Квиссера», «Адмирал», «Граф Шпере», «Блюхер», «Карлсруе» и «Кёнигсберг» потоплены, как отправлены на дно и многие их подлодки. Хотя у немцев остались один полноценный новый линкор «Тирпиц», и два линейных крейсера «Шарнхорнст» и Гнейзинау, а также четыре тяжелых и столько же легких крейсеров, а еще два старых броненосца, два десятка эсминцев и шесть десятков подводных лодок. Но надо иметь в виду, что это вообще весь их флот. И они не смогут использовать его целиком против нас, потому что есть еще и англичане. А сейчас у них тут в портах Польши стоят старые броненосцы «Шлезиан» и «Шлезвик-Гольштейн». Они особой угрозы не представляют. У них на двоих всего 8 11-дюймовок. Потому, если мы усилим ПВО и поставим на корабли радары, как у противника, а разведка сообщила, что немцы уже на все свои корабли радиолокацию ставят и даже учатся стрелять по данным радаров, то, думаю, сможем вполне потягаться с немецким флотом при условии прикрытия наших кораблей авиацией. А еще мы можем попробовать заминировать датские проливы. У немцев-то главная база – Вильгельмс-Хафяне. И как они пройдут на Балтику тогда через мины? Вот, напиши, Юра, в бумажку эту, что в рамках активных действий после ледового оружения наш флот намерен провести минные постановки в Датских проливах, чтобы ограничить проход немецких кораблей на Балтику. И тогда мы действительно будем иметь все шансы захватить стратегическую инициативу, разгромить порты и базы немцев и финнов на всей Балтике и не допустить никаких морских перевозок противника». Таким образом, директива Генерального штаба будет нами выполнена. Но только после довооружения. Вот пусть там в Москве подумают, как нас оснастить получше всем необходимым, ПВО усилить и радары на половину кораблей хотя бы установить. А если не смогут, то и у нас будет повод не рыпаться, а спокойно сидеть за минными позициями, как нас и настраивали все эти годы. Пока же мы изобразим активные действия, как они там в Москве и хотят». И все лишнее имущество из баз в Прибалтике будем вывозить потихоньку. Ну и учения проводить станем соответствующие, чтобы в документах ни к чему придраться не смогли. А вдруг действительно флот дооснастят? Или, например, наркома Кузнецова с должности попрут? Так что настраиваться надо, пока в любом случае вражеские именные заградители топить. А дальше посмотрим, куда нас волнами жизни выбросит. Ты, Юра, разберись потом, какие именно подлодки на охоту следует посылать а какие надо для прикрытия водного района использовать. Это я тебе поручаю. И с кадрами разберись, кто чем командовать будет. Например, если в рейдерство из кадры легких сил пойдет, то там решительный командующий потребуется и помоложе. А на тяжелые силы можно и кого-то из стариков поставить. Так что сам уже с этим разбирайся. Да, и Лебедеву расскажешь о наших решениях, но без особых уточнений обойдись. Думаю, ты понял меня, Юра? Пантелеев кивнул и отрапортовал. «Так точно, все понял Владимир Филиппович. Разрешите идти выполнять?» «Нет, да я сам сначала почитаю, что-то там за бумаженцию состряпал», сказал недоверчивый трибус, взял у штаба несколько исписанных страниц бумаги и принялся внимательно их изучать. Тут старинная широкая и высокая дверь просторного кабинета неожиданно распахнулась и стремительно вошел Евгений Лебедев, и не один, а вместе с начальником разведки флота Игорем Добрыниным. Оба выглядели весьма озабоченными и даже не поздоровались с адмиралами, лишь Игорь слегка кивнул им. Едва подойдя к столу, Лебедев схватил трубку телефона правительственной связи и начал куда-то звонить. — Что произошло? — испуганно спросил трибуц у начальника разведки. — Сына его утром арестовали, — объяснил Игорь.